Местные французские врачи наверняка приведут его сломанную берцовую кость в надлежащий вид, а затем отправят долечиваться в Европу. Но прилетели они сюда не только за этим. Состояние пателя было лишь прикрытием, предлогом для путешествия. Олден придвинулся к грэю поближе, но говорил через микрофон. — Есть у меня тут свой человек, ждет нашего прибытия.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 сихан не обратив внимания на эти его слова, подошла к Грею и встал рядом. Что дальше? Сюда позвал Олден. Он указал рукой на скопление хижин с крышами из пальмовых листьев и зашагал по песку в сопровождении последнего члена британской команды от СРП, майора Беллы Джейн. Они пересекли парковку, где пылились насквозь проржавившие грузовики, скелетообразные джипы без крыш и разбитые мотоциклы. Все это хозяйство находилось под охраной старого автомобиля Daimler Ferd Scout, выкрашенного в белый цвет с синей эмблемой ООН. Машина это походила на мини-танк. Кабина бронированная, наверху укреплен бельгийский пулемет L-7, привалившись спиной к кузову этого грозного сооружения, стоял солдат-миротворец ООН. Он окинул их подозрительным взглядом, когда они проходили мимо. Олден заметил удивление Грея,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 — Так это он, ваш информатор, растерянно и неодобрительно, — пробормотал ковальский Сколько ему? Лет четырнадцать? — Вообще-то тринадцать, — тихо заметила майор Джейн и посмотрела на своего командира, во взгляде ее светилось восхищение. Капитан Олден спас этого мальчика от группы мусульманских повстанцев неподалеку от Магадишу. Он стал сыном полка. В ту пору ему было всего одиннадцать. Накачан амфетамином, озлоблен, по всему телу шрамы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 Жесткость и стойкость должны как-то компенсироваться моментами веселья и игры, во время которых и вырабатывается доверие друг к другу. Олден подошел к Грею. баши постепенно приходит в себя. Здесь на базе умеют работать с такими детьми. Пытаются вылечить его, избавить израненную душу ребенка от кошмаров прошлого, которые до сих пор преследуют его. Он не сводил глаз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 Лагерь Юнисеф, Сомали. Сейхан вошла следом за Греем в одну из хижин в дальнем конце госпитального блока. Ковальский и майор Джейн остались охранять хижину снаружи, чтобы никто не смог подслушать, о чем пойдет речь. Но, судя по тому, что спор у них самих получался жаркий, сделать это было совсем не нетрудно. — Потому что умертвить быка — это убийство, — воскликнул Джейн. — Индусы верили, что Бог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 — Буду не только слушать, но и задавать вопросы? — Нет, — сказал Исайхан, и сама удивилась резкости, звучавшей в голосе. Однако Грей поддержал ее. — сайхан права. — Одно дело просто подслушивать и передавать, что слышал. Но если мальчик займется расспросами, это сразу насторожит врага. Помните, что произошло с Амуром Махди в Бусасу? — И дело не только в риске для баши добавила сайхан Это грозит еще большими осложнениями.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 Лицо ее окровавлено, а рот разверст в отчаянном, душераздирающем крике. После этого детство сайхан проходила в скитаниях по сиротским домам и приютам Юго-Восточной Азии. Большую часть времени она недоедала. Иногда едва не умирала с голоду. И вот, наконец, будучи чуть чуть старше бааши оказалась на улицах и темных задворках большого города. Именно там подобрала и приютила ее гильдия.